Дойдите сюда, Власов, меняет он, прощается Сталин. Власов делает шаг вперед, и сердце его начинает ликовать в предвкушении нового высокого назначения. Сталин уверовал в него после битвы под Москвой. Теперь только не оступиться, только не подкачать, и путь к высшим должностям открыт. Я направляю вас на северо-западный фронт. л я д я в глаза Власову, говорит Сталин, наведите там порядок. Сталин встает, за ним встают и другие. Сталин делает Ворошилову и Шапошникову знак подойти к нему. Остальные толпятся по углам. Власов слышит, что произносит его имя, но не знает, в какой связи. Вдруг Сталин повышает голос. Не болтайте, должно получиться. Покрасневший Шапошников отвечает, что... Разумеется, получится. И Власов понимает, что Сталин придумал какой-то план операции, который Шапошникову не нравится. Но, как бывший офицер царской армии, он не может возражать. Не план ли это операции на Северо-Западном фронте? Если он его выполнит, начальник генштаба будет посрамлен? Власов бочком начинает приближаться к говорящим. Авось услышит больше, но Сталин уже отвернулся от ш а п ш н и к о в а и разговаривает с Ворошиловым. Потом резко прерывает разговор, отходит к письменному своему столу и начинает читать какую-то бумагу. Значит, пора уходить. Все они гуськом направляются к двери. Вдогонку раздается опять голос Сталина. Власов, чтоб все было в порядке. Покажите Мерецкову, как бить фашистов. Берия, останьтесь. Власов опять вытягивается в струнку и говорит, есть товарищ Сталин. И выходит в дверь кабинета. Но за дверью нет Поскребышева. В приемной полно немцев, они сидят за столом, таким же длинным, как у Сталина, и ждут Власова. Он пятится назад, пытаясь открыть дверь кабинета, но кто-то держит ее изнутри. Власову кажется, что это Берия, но народного комиссара госбезопасности он не видит. Немцы же за столом приветливо машут руками, приглашают присаживаться. «Да не могу я к вам!» — кричит им Власов. «Где Шапошников?» Где Василевский, где Новиков, почему я один? Садитесь, садитесь, господин генерал. Зовет сидящий ближе всех к Власову немецкий офицер, указывая на пустой стул. Садитесь, а остальные присоединятся к нам попозже. Все равно вам пути назад нет, а вперед только с нами. Власов очнулся от скрипа ржавых петель, Двери сарая. В проеме виднелась фигура хозяина с девочкой. Спите? Спросил он. А я вот тут вам поесть принес. При этом глаза его быстро ощупывали Власова, Воронову, бегали по углам сарая, как бы проверяя, не добавился ли кто за минувшую ночь к числу непрошенных постояльцев. Спасибо, ответил Власов. Может быть, присядете на минутку? Поговорить надо. — А ч е ж нет? — после некоторого колебания ответил хозяин и присел на деревянный ящик у самого входа. — и д и к Нюрка, пока домой. Мы тут с командиром обсудим, что к чему. Нюрка тихо выскользнула из сарая, воцарилась неловкая пауза. — Немцы тут недавно проезжали, — прервал молчание хозяин. — Не видели? — Видел, видел. С растяжкой проговорил Власов, глядя в упор через свои большие роговые очки на мужика. Чего им надо было? Про что расспрашивали? — Генерала Власова не ищут. — Вы с а м и случайно не генерал? — с явно наигранным безразличием спросил хозяин, бросив косой взгляд на Власова. — А ты что, сам не видишь? — нервно возразил Власов. у и т е л я мы с ней. Не военные. р а б о т а ю щ и м Вижу, вижу, — усмехнулся хозяин. — Форма на вас не генеральская. Я им так сказал. — Старство здесь. Обязан докладывать обстановку. За народ отвечаю. — Ну, а они торопились. Если не генерал, то, говорят, не срочно. Потом заедем. Дальше проследовали.